Загадочная процедура. Но была в комплексе, предложенном сыном, и одна загадочная процедура, которую в наших условиях выполнить весьма проблематично. Ее я опишу подробно. Может быть, кто-то разгадает и подскажет, как ее осуществить в наших условиях. Заключалась она в следующем. Володя три раза в день утром перед обедом и примерно сразу после трех часов дня давал мне выпить приготовленный им настой. Всякий раз, когда наступало время принимать его, Володя убегал к своему тайнику, доставал из ямки кувшинчик с этим настоем и предлагал мне отпить, но не больше одного глотка. Давая мне настой первый раз, он сказал, выпей, папа, этого настоя и запомни, какой по величине глоток ты сделал. Сразу как выпьешь, ложись на траву. Я буду слышать, что происходит с твоим сердцем. Я выпил, лег на траву. Володя положил свою ручку мне на грудь и замер. Уже через несколько мгновений я почувствовал в разных местах тела то ли нагревание, то ли покалывание. Сердце забилось сильнее, но не то, чтобы оно стало чаще биться, а появилось ощущение, что сердечная мышца расширяется, как обычно, а вот сокращается гораздо резче, с силой выталкивая кровь. Как потом сказали мне специалисты, при более сильном и резком движении крови в местах, где капиллярные сосудики частично закупорены, могут возникать ощущения нагревания или покалывания. Володя несколько минут слушал биение моего сердца, потом сказал, все хорошо, папа, твое сердце может и больший глоток выдержать, Но лучше не рисковать. Ты в следующий раз делай глоток поменьше. Когда я спросил сына, для чего он дает мне этот настой и каков его состав, он ответил следующее. Настой этот, папа, придаст тебе много сил от болезней. Если они есть, поможет тебе излечиться. Но главное, в тебе сила возродится и энергия появится, необходимая для рождения моей сестрички. Ты что же считаешь их во мне недостаточно может быть и достаточно но теперь уж точно сил у тебя много и в соотношение нужно все энергии будут в тебе всегда будут или я и их для рождения одного ребенка для рождения следующих детей тебе будет нужно снова этот настой пить они ведь так делают каждый раз кто они соболя и другие животные Я проследил только за Соболем. Это дедушка мне посоветовал, когда, в какое время и сколько дней именно за ним проследить необходимо. А дедушка откуда это все знает? Так дедушка наш папа обладает теми знаниями, что были у великих мудрецов-жрецов, и даже теми, которые забыты современными жрецами, и даже теми, что были тайной много тысяч лет назад. Этот настой жрецы употребляли перед рождением своих детей и перед смертью, чтобы бессмертными оставаться. Что значит «перед смертью», чтобы бессмертными оставаться? Ну так, чтобы думали все, будто умерли они, на самом деле лишь тела они меняли и воплощались тут же, и знания все оставались в них, вся информация – Есть и другие способы быстрого перевоплощения, но очень мало способов оставить информацию в себе. Вот потому рождаются вновь люди, им необходимо жизнь изучать, все познавать, а с прошлым мир сегодняшний сравнить они не могут. И путаются потому в жизни своей, что нет о жизни знаний в них и чувств, способных Бога ощущать. А в дедушке вся информация о прошлом, значит, сохранена? Да, папа, дедушка наш, жрец великий и мудрец. Один есть только человек, сейчас живущий на земле, его неизмеримо, по силе превосходящий. Где он живет сейчас? Этот самый сильный и мудрый, ты знаешь? Это, наверное, главный жрец. Это наша мама Анастасия, папа. Анастасия? «Ну как? Откуда в ней может быть больше информации и знаний, чем у дедушки? Дедушка говорит, что ему мешает слишком большой объем информации и что он что-то может забыть. А маме не мешает ни нисколечко, потому что нет в ней информации. Как понять, кто больше знает, то нет вообще информации. «Я неправильно выразился, папа. У мамы Анастасия вся информация». «Ну, в общем...» Намного больше у нее, но только она в чувство сжата. И в нужном времени, в одно мгновение, она почувствовать способна то, над чем дедушке необходимо думать день или два, а может больше. Не все понятно, ты сказал, но интересно. Еще скажи, а как же ты? В тебе нет, значит, информации о прошлом, раз ты с дедушкой советуешься. Значит, нет, рассоветуюсь. А почему нет? Получается, ты умственно слабее их, про дедушки и дедушки. И что по этому поводу тебе говорят? Наверное, девуш... дедушка говорит, что это я в этом виновата. Мне дедушка не говорил такого. А мама, она что говорила? Я спрашивала у мамы, почему я знаю меньше, чем про дедушки мои, и меньше, чем она и ты, папа. В ответ мне мама отвечала, «Все истины, вселенские, сынок, вся информация с первоистоков собираема. Для человека каждого всегда предоставлялась без утайки. Понять ее и взять не все способны люди, потому что цели их жизни и души стремления не соответствуют вселенским устремлениям. Свободен человек и над всем волен, и не вселенский свой он вправе выбрать путь». Но есть свобода и у Бога, когда, кому и как подсказку дать. Ты не печалься знаниям в тебе недостающим. Ищи мечту свою и верь. Все будет предоставлено тебе сполна, если достойной будет сотворение в тебе рожденная мечта». «Да. Ну и что же ты понял, Володя, и сказанного мамой?» Мечта моя и жизнь и цель, когда в деталях сотворятся, все знания для воплощения мечты во мне самом родятся. А пока, значит, с дедушкой будешь советоваться? Да, с дедушкой, и с мамой, и с тобой. И сам с собой размышлять буду стараться. Значит, о рецепте необычного настоя, что ты мне все три дня давал пить, нужно спрашивать у дедушки? О нем, папа. Тебе и я смогу все рассказать. Так расскажи, этот рецепт составлен из таежных трав, чтобы узнать, какие травы брать, в каком соотношении. Три дня и ночи я за Соболем следил. За Соболем? Который тоже захотел стать папой. Сказал мне дедушка, что Соболя не подпускает Соболиха, если он себя не подготовит. И я следил, какие он съедает травки в эти дни, какое время выбирает, чтобы их сорвать, и это тоже важным оказалось. Все травки, что он ел, я собирал, только побольше мне пришлось травинок собрать, ведь весишь, папа, ты намного больше, чем соболь. Все травки, собранные по частям, я в ступку клал и растирал их, пока сок не появлялся. При этом только о приятном и хорошем думал. О тебе, папа, о маме, о сестренке будущей моей. Потом полученную кашку складывал в кувшин глиняный. Водой заливал все. Содержимое кувшина. Добавлял масло кедра, чтобы она образовала сверху пленку. Когда глоток настоя ты, папа, выпил, и твое сердце забилось чуть быстрее, я понял. Настой хорошим получился. Я выслушал сына и подумал. За соболем в естественных условиях мало кому понаблюдать представится возможность. Но может быть, можно будет заметить, какие травинки съедает, например, кот или собака? Для этого их необходимо вынести или вывести в лес и понаблюдать за поведением, если это возможно определить, какие травы они едят. Меня очень заинтересовал рецепт настоя, изготовленного сыном. Потому что, он его всего, потому что от его всего лишь трехдневного употребления наступал ощутимый эффект. А ведь речь шла о том, что полный курс оздоровления должен состоять из 19 или 33 дней. Значит, после полного курса в комплексе с остальными упражнениями человек действительно может излечиться от многих недугов приостановить старение организма или в каком-то смысле помолодеть. Я хочу повторить, практика даже трехдневного применения подтверждает такой эффект. Но есть еще и народная мудрость и научное обоснование. Люди, конечно, видят в аптеках травяные сборы, которые предлагает наша фармацевтика, для лечения разного рода заболеваний. То, что в природе существует множество лекарственных растений, известно многим. Но не все знают о том, что настоящий лечебно-профилактический или оздоровительный эффект может быть получен, если растение будет собрано в определенный день или час. Что же касается сборов и трав, то здесь ко всему прочему добавляется и соотношение лекарственных трав по отношению друг к другу. Как видим, слишком много составляющих необходимо знать для того, чтобы сделать подобный сбор. И весьма сомнительно, знает ли вообще хоть кто-нибудь из современных травников все составляющие. Мне очень хотелось в этот раз привести в подарок своим читателям нигде ранее в мире не публиковавшийся рецепт оздоровления организма. И чтобы он был не таким сложным, как у сына, а легко доступным большинству людей. Как только закончился трехдневный курс оздоровления, разработанный сыном, и он сообщил мне, что хочет пораньше лечь спать, Оказывается, все три ночи он спал не более двух 3 часов. И уснул, я сразу отправился на поляну Анастасии. Меня больше всего интересовали два вопроса. Почему наш сын не обладает знаниями о прошлом, как дедушка? И второй. Можно ли упростить рецепт настоя, который он приготовил для меня?